Верховный суд США. Прежде чем перейти к обсуждению дел, относящихся к конституционным поправкам, нужно объяснить, как Верховный суд США отбирает дела, которые он готов рассматривать, и как им принимаются решения. Верховный суд состоит из 9 судей, включая главного судью, который является председателем Верховного суда, председателем Конфедерации судей США. председателем федерального судебного центра, а также главой федеральной судебной системы. Конституция не устанавливает количество судей в Верховном суде это прерогатива Конгресса. С самого начала судей было 6, потом 7. В 1837 году их стало 9. Во время гражданской войны судей было 10, а в 1869 году снова стало 9. С тех пор эта цифра не изменялась. Кандидатуры всех судей Верховного суда утверждаются Сенатом США по представлению президента США. Каждый кандидат на должность судьи Верховного суда США должен пройти через сенатские слушания, во время которых ему задают вопросы по поводу его взглядов на различные юридические и социальные вопросы, после чего сенаторы голосуют за или против данной кандидатуры. Судьи Верховного суда служат пожизненно. либо до добровольного выхода в отставку. Бессрочная должность является дополнительной гарантией независимости судьи. Если судья Верховного суда совершил преступление или обнаружилась его недееспособность, он может быть подвергнут процедуре импичмента. Голос главного судьи при решении по каждому делу и голосовании ничем не отличается от голосов остальных 8 судей. Кроме так называемой изначальной юрисдикции, когда только Верховный суд США имеет право решать дело, суд над послами и консулами, дела, в которых одной из сторон является какой-либо штат, он также рассматривает дела как высшая апелляционная инстанция по ходатайству, которое называется certiorari. Это по сути просьба принять дело к рассмотрению и истребовать все его материалы у нижестоящей судебной инстанции. Таких ходатайств Верховный суд получает порядка 10.000 в год, однако принимает к так называемому пленарному рассмотрению меньше сотни дел, то есть меньше 1%. Термин пленарное рассмотрение означает, что вышестоящая инстанция будет рассматривать дело без учёта юридических выводов нижестоящей инстанции. В дополнение к таким делам Верховный суд ежегодно рассматривает ещё порядка 50 внепленарных дел. На заседаниях Верховного суда главный судья представляет список ходатайств, которые он считает наиболее важными. Другие члены суда могут дополнить список делами, которые они в свою очередь считают важными и по которым у них есть принципиальная позиция. Чтобы Верховный суд включил дело в свой календарь, достаточно голосов 4 судей из 9. Главный судья, если его голос по решению какого-то конкретного дела относится к большинству, Назначает судью, который будет готовить решение суда. Инокдаун пишет решение сам. Другие судьи, находящиеся в большинстве, если они хотят подчеркнуть какие-то аспекты дела, имеют право представить поддерживающие или согласные мнения, которые будут опубликованы вместе с решением суда. Судьи, оказавшиеся в меньшинстве, также имеют право на публикацию своих мнений, которые так и так называются несогласные мнения. В русской юридической терминологии особое мнение. Если дело представляет крайне важный общественный интерес, оно может наряду с главным мнением решением иметь 2-3 поддерживающих и какое-то количество, разумеется, не больше 4 особых мнений. Перед голосованием члены Верховного суда обсуждают каждое дело на заседаниях, а потом проводят предварительное голосование. На таких заседаниях и голосовании Председательствует главный судья, который обычно первым объявляет о своём мнении, хотя имеет право воздержаться до того, как услышит мнения других судей. Судьи голосуют по старшинству от самого старшего по стажу членства в Верховном суде к самому младшему. Последующие главы будут посвящены делам, решённым Верховным судом США и касающимся поправок к Конституции США. Именно такие дела и составляют корпус права в области основных прав человека, закреплённых в Билле о правах. Разумеется, обсуждаемые здесь дела были выбраны автором согласно его пониманию значимости каждого из них.